Хоть человеком не о нея, так коли жинцы бачишь тея, так треба угодить и. Хоть мужьям и не нравится, но коль жена вишли хочет того, то нужно угодить. Ну, жинка, а я нашел жениха дочки. Вот как раз. До того теперь, чтобы женихов отыскивать. Дурень, дурень! Тебе, видно, и на роду написано остаться таким. Где ж таки ты видел, где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть. Хорош должен быть и жених там, думаю, оборваннейший из всех голодрабцев. Э, как бы не так. Посмотрела бы ты... Что там за парубок? Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как севуху важно дует. Черт меня возьми вместе с тобою, если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул полкварты не поморщившись. Ну так. Ему если пьяница добродяга, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадается мне, я бы дала ему знать. — Что ж, Хьюри, хоть бы и тот самый. Чем же он сорванец? э Э-э-э, чем же он сорванец? Ах ты, безмозглая башка! Слышишь, чем же он сорванец?» Куда ж ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы? Ему, хоть бы тут же перед его запачканным в табачище носом нанесли жинки его бесчестья, ему бы и нуждочки не было. Все, однако же, я не вижу в нем ничего худого. Парень хоть куда. Только разве что заклеил на миг образину твою навозом. Э-э, да ты, как я вижу, слова не даешь мне выговорить. А что это значит, когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего. Тут черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями. — Туда, к черту, вот, тебе и свадьба думал он про себя уклоняясь от сильно наступавшей супруги придется отказать доброму человеку ни за что ни про что господи боже мой за что такая напасть на нас грешных и так много всякой дряни на свете а ты еще и жинок наплодил нехелиси его роньку щи ты за Не журися, казаченьку, ше ты молоденький. Малороссийская песня. Не клонись, явор, ты еще зелененький. Не печалься, казак, ты еще молоденький. Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, наглухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро и угасающий день пленительно и ярко румянился. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла, наваленных кучами оконниц, сгорели, зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные, коры дынь, арбузов и тыков казались вылитыми из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-где начинал сверкать огонек, и благовонный пар отварившихся галушек разносился по утихавшим улицам. — О чем загорюнился, Грицко? — вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. — Что ж, отдавай валы за двадцать. Тебе бы все волы да волы, Вашему племени все бы корысть только, Поддеть да обмануть доброго человека. Тьфу, дьявол, да тебя не на шутку забрало. Уж не с ли, что сам навязал себе невесту? Нет, это не по-моему. Я держу свое слово, Что раз сделал тому и навеки быть. А вот у хрыча черевика нет совести, Видная и на полшеляга. Сказал, да и назад. Ну, его и винить нечего, он пень, да и полно. Все это штуки старой ведьмы, которые мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока. Эх, если бы я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам. А спустишь валов за двадцать? если мы заставим черевика отдать нам поразку. В недоумении посмотрел на него Грицко. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное. Человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле — виселиться совершенно провалившийся между носом и острым подбородком рот, вечно осененной язвительной улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза и беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий и умыслов, все это как будто требовало особенного, такого же странного для себя костюма, какой именно был тогда на нем. Этот темно-коричневый кафтан, прикосновение к которому, казалось, превратило бы его в пыль, Длинные, валившиеся по плечам охлопьями черные волосы, башмаки, надетые на босые загорелые ноги. Все это, казалось, приросло к нему и составляло его природу. «Не за двадцать, а за пятнадцать отдам», — если не солжешь только, — отвечал Парубок, не сводя с него испытующих очей. «За пятнадцать? Ладно. Смотри же, не забывай, за пятнадцать. Вот тебе...» И синица в задаток. Синица — пятерублевая ассигнация синего цвета. — Ну, а если солжешь? — Солгу. — Задаток твой. — Ладно. — Давай же по рукам. — Давай. От беда, роман иде. От теперь як раз насадить мене бебехев, та и вам паны хомо не безлиха буде из малороссийской комедии. «Вот беда, роман идет. Вот теперь он как раз поколотит меня, да и вам, пан Фома, не ждать добра». «Сюда, Афанасий Иванович! Вот тут плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь. Дурень мой отправился на всю ночь с кумом под возы, чтобы москали на случай не подцепили чего». Так грозная сожительница черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора Поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стояла в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком куда бы лучше спрыгнуть, и, наконец, шумом обрушился в бурьян. — Вот беда, не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, боже, оброни, шеи, — лепетала заботливая хивре Тсс, ничего, ничего, любезнейшая Хавронья Никифоровна, — боязливо и шепотно произнес Попович, подымаясь на ноги, — выключая только уязвление со стороны крапивы сего змееподобного злака по выражению покойного отца протопопа. Пойдемте ж теперь в хату, там никого нет. А я думала было уже, Афанасий Иванович, что к вам болячка или сонешница пристала. Нет да и нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан отцу перепала теперь немало всякой всячины. Сущая безделица, Хаврония Никифоровна, батюшка всего получил за весь пост, Мешков пятнадцать ярового, проса мешка четыре, к нишей сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и пятидесяти штук, яйца же, большей ее частью, протухлые. Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить. Хаврония Никифоровна, — продолжал Попович, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе — Вот вам и приношение, — Афанась Иванович проговорила она, ставя на стол миски, жеманно застегивая свою, будто ненарочно расстегнувшуюся кофту, — варенички, галушечки пшеничные, помпушечки, товченечки. — Бьюсь об заклад, если это не сделано хитрейшими руками из всего Еви народа, — сказал Попович, принимаясь за товченечки и подвигая другой рукою варенички. — Однако ж, Хаврония Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушанья послаще всех помпушечек и галушечек. — Вот ж не знаю, какого... — Вам еще кушанье хочется, Афанасий Иванович, — отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающую. — Разумеется, любви вашей несравненная Хаврония Никифоровна, — шепотом произнес Попович, держа в одной руке вареник, а другою обнимая широкий стан ее. — Бог знает, что вы думаете, Афанасий Иванович, — сказала Хивре, стыдливо потупив глаза свои. — Чего доброго? Вы, пожалуй, затеете еще целоваться? — Насчет этого я вам скажу хотя бы и про себя, — продолжал Попович, — в бытность мою примерно сказать еще в Бурсе, вот как теперь помню. Тут послышался на дворе лай и стук в ворота. Хиврия поспешно выбежала и возвратила вся побледневшая. «Ну, Афанасий Иванович, мы попались с вами. Народу стучится куча, и мне почудился кума в голос». Вареник остановился в горле Поповича. Глаза его выпятились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед Сим визит свой. «Полезайте сюда!» — кричала испуганная хивре указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухлядь. Опасность предала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски. А хивре побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большую силою и нетерпением. «Та тут чудасия, мось паны из малороссийской комедии. «Да тут чудеса, милостивый государь». На ярмарке случилось странное происшествие. Все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалось... «Красная свитка». Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над вазами, как будто искал чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора, и все считали преступлением не верить, несмотря на то, что продавица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с ядкою шинкарки,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 а те которые были не совсем храбрового десятка и запаслись ночлегами в избах убрались домой к числу последних принадлежал и черевик с кумом и дочкой которые вместе с напросившимися к ним в хату гостми произвели сильный стук так перепугавший нашу хиврю куму уже немного поразобрало это можно было видеть из того что он два раза проехал Своим возом по двору покамест нашел хату. Гости тоже были в веселом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего черевика сидела как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты. — Что, кума! — вскричал вошедший кум. — Тебя все еще трясет лихорадка!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 Продолжал он, прихлебывая из глиняной кружки. «Я тут же ставлю новую шапку, если бабам не вздумалась посмеяться над нами. Да хоть бы и в самом деле сатана! Что сатана? Плюйте ему на голову! Хоть бы сию же минуту вздумалось ему стать вот здесь, например, передо мною, будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самый нос!» «Отчего же ты вдруг побледнел весь?» — закричал один из гостей, превышавший всех головою и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом. — Я, Господь с вами, приснилась! Гости усмехнулись. Довольная улыбка показалась на лице речистого храбреца. — Куда теперь ему бледнеть? — подхватил другой. — Щеки у него расцвели, как маг. Теперь он не цибуля, а буряк или лучшее... Сама красная свитка, которая так напугала людей. баклашка прокатилась по столу и сделала гостей еще веселее прежнего. Тут черевик наш, которого давно мучила красная свитка и не давала ни на минуту покою любопытному его духу, приступил к куму. — Скажи, будь в кум, вот прошусь да не допрошусь истории про эту проклятую свитку.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 За какую вину, ей-богу, уже и не знаю, только выгнали одного черта из пекла. — Как же, кум, — прервал черевик, — как же могло это статься, чтобы черта выгнали из пекла? — Шо ж делать, кум, выгнали, да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты. — Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело, ну и указали двери. Вот черту бедному так стало скучно, так скучно попекли что хоть до петли. Что делать? Давай с горя пьянствовать. Угнездился в том самом сарае, который, ты видел, развалился под горою, и мимо которого ни один добрый человек не пройдет теперь, не оградив наперед себя крестом святым, и стал черт такой гуляка, такого не сыщешь между парубками.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 пришлось до того, что пропил все, что имел с собою. Шинкарь долго верил, потом и перестал. Пришлось черту заложить красную свитку свою, чуть ли не в треть цены, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмарке. Заложил и говорит ему. «Смотри, жид, я приду к тебе за свиткой ровно через год. Береги ее». И пропал как будто в воду. жит рассмотрел хорошенько свитку. Сукно такое, что и в миргороде не достанешь, а красный цвет горит, как огонь, так что не нагляделся бы. Вот жду показалось скучно дожидаться срока. Почесал себе песики, да и содрал с какого-то приезжего пана мало не пять червонцев. А сроки жид и позабыл было совсем.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 заперши свою конуру и, пересчитавши по деньги, накинул на себя простыню и начал по молиться Богу, слышит шорох. Глядь во всех окнах, повыставлялись свиные рыла. Тут и в самом деле послышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюканье свиньи. Все побледнели. Пот выступил на лице рассказчика. «Что?» — произнес в испуге черевик. — Ничего, — отвечал кум, трясясь всем телом. — Ась, — отозвался один из гостей, — ты сказал? — Нет. — Кто же это хрюкнул? — Бог знает, чего мы переполошились. Никого нет. Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. хивре была ни жива, ни мертва. — Эх вы, бабы, бабы! — произнесла она громко. — Вам ли казаковать и быть мужьями? Вам бы веретено в руки, да и посадить за гребень. Один кто-нибудь может, прости господи, под кем-нибудь скамейка заскрипела а все метнулись, как полоумные. Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться. Кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее. Жид обмер. Однако ж свиньи, на ногах длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили жеда плетеными тройчатками, заставив его плясать повыше вот этого сволока. Плетеные тройчатки кнут сплетенные из трех полос кожи. Жид в ноги признался во всем.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 Теперь, говорят, одного только левого рукава не достает ему. Люди с тех пор открещиваются от того места, и вот уже будет лет с десяток, как не было на нем ярмарки. Да нелегко дернуло теперь заседателя от... Другая половина слова замерла на устах рассказчика.